Позднее Дуриан заинтересовался вышивками и гобеленными заменившими фрески в прохладных жилищах народов Северной Европы. Углубившись в их изучении, а Дуриан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем занимался, он с прискорбием отметил, как разрушает время все прекрасное и первозданное. Сам-то во всяком случае избежал этой участи. Проходил одно лето за другим, и много раз уже расцветали и увидали желтые нарциссы, и безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и позоре, а Дуриан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей прелести,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 Дориан горячо жалел, что не может увидеть выштые для жреца солнца изумительные салфетки, на которых были изображены всевозможные лакомства и яства, какие только можно желать для перов. Или погребальный покров короля Хильперика, усеянный тремя сотнями золотых пчел.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 Сударыня, я очень счастлив, и музыка к ним. Причем нотные линейки были вышиты золотом, а каждый нотный знак четырехугольный, как принято было тогда, четырьмя жемчужинами. Дориан прочел описание комнаты, приготовленной в Реймском дворце для королевы Иоанны Бургунской. На стенах были вышиты 1321 попугай, И пятьсот одна бабочка. На крыльях у птиц красовался герб королевы, И все из чистого золота. Траурная ложе Екатерины Медичи была обита черным бархатом, усеянным полумесяцами и солнцами. Полок был из узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени по золотому и серебряному фону и бахромой из жемчуга. Стояла эта ложа в спальне, где стены были увешаны гербами королевы из черного бархата на серебряной порче. В покоях Людовика XIV были вышты золотом кариатиды высотой в 15 футов. Парадная ложа польского короля Яна Собесского стояла под шатром из золотой смирнской парчи с выштыми бирюзой строками из Корана, поддерживавшей его колонки дивной работы, серебряной, позолоченной. Были богато украшенные малевыми медальонами, драгоценными камнями, Шатер этот поляки взяли в турецком лагере под вены. Под его золоченым куполом прежде стояло знамя пророка Магомета.